Часть 4. Вместо предисловия. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. Все минуты, как я пишу к тебе дрожащей рукой, решается судьба Смоленска. Неприятель, сосредоточив где-то великие силы, ворвался вчера в красное. И между тем, как наши смотрели на рудню, он полетел к Смоленску, чтобы овладеть им внезапно. Дивизия Неверовского принесла сегодня французов на плечах, а храбрый генерал Раевский встретил их с горстью войск и не впустил в город. Сегодня все обыватели высланы, батареи расставлены. Неприятель с двумястами тысяч наступает на Смоленска, защищаемый 150 тысячами наших. Покровская гора еще в наших руках. Теперь сражение горит под самыми стенами. Когда получишь эти строки, то знай, что чей-нибудь жребий уже решился. Или отбит Наполеон, или дверь в Россию отперта. Жребий уже решился. Или отбит Наполеон, или дверь в Россию отперта. Смоленск не случайно считали, что это ключ в Москву последнее крупная город-крепость, который был на пути продвигающихся вглубь России армии Наполеона. И, естественно, с результатом сражения под Смоленском многие связывали, не только в армии, но и население России связывало надежды на дальнейший ход Москвы. И не случайно Кутузов сказал, что, узнав о падении Смоленска, ключ от Москвы взят. Как вспоминали мемуаристы, в городах на больших ярмарках, в больших собраниях, глядя на карту, люди говорили, что теперь до самой Москвы, кстати, об этом писал и Багратион, что теперь до самой Москвы мы не будем иметь ни воды, ни позиции. Потому что Смоленск – это был старинный русский город. Когда русские войска подходили к Смоленску, солдаты уже кричали своим генералам, «Мы видим бороды наших отцов», что означало, что они находятся уже на территории, именно принадлежавшую их предкам, там, где были похоронены их деды-прадеды. И они уже совершенно иначе воспринимали ход военных действий. Фёдор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. Великие толпы народа, бегущие из разных занятых неприятелем губернии, переправляются беспрестанно. Но неужели войска пройдут через них? Уже и Смоленск сдадут? Солдаты будут драться ужасно. Поселяне готовы сделать то же. Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. Повели, государь, все до одного идем. Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтобы не потерять вольности. Дозволят и мы, поселяне, готовы к подкрепу воина Знаем места. Можем вредить. Засядем в лесах. Будем держаться и удерживать. Станем сражаться и отражать. Действительно, очень часто поселяне, крестьяне, они прятали в лесах свое семейство, угоняли туда скот, запасы продовольствия вот что ничего не доставалось француза а сами выходили из леса и поджидали неприятельские отряды как вспоминали сами французы пощаду дождаться партизан был очень сложно Но мы знаем имена командиров партизанских отрядов народных это и старости хаваилиса после того как французы убили ее мужа она сама возглавила партизанский отряд они в основном действовали в смоленской губернии и герасим курин егор столов от сычевский уезд смолинской губернии, и вспоминал, например, Александр Христофорович Бенкендорф, что помещики пожаловались на то, что крестьяне вышли из повиновения, потребовали, чтобы Бенкендорф, который командовал таким армейским партизанским отрядом в тылу, чтобы он помог им подавить крестьянские мятежи. Когда Бенкендорф встретился с крестьянами, выяснилось, что, оказывается, их помещики вступили в говор с французами, а крестьяне, наоборот, сражались с французами, и они просили, чтобы Бенкендорф их вооружил. И когда от Бенкендорфа потребовали, чтобы он разоружил крестьян, то он сказал, что я не могу разоружить руки, которые я сам вооружил. И что в данном случае эти крестьяне показали себя большими патриотами даже, чем их помещиками. Крестьяне очень дублесно сражались с французами. В частности, вот Герасим Корин, Егор Стулов были награждены медалями, так же, как и Василиса Кожина, медалью за Отечественную войну 12-го года. А Герасим курин даже орденом, который называет знак отличия военного ордена. Это так называемый Солдатский Георгиевский крест, то есть тот, которого награждали нижних чинов. И французы в своих записках вспоминают, что население России готово было сражаться с неприятелем, поддерживая регулярные войска и партизан. И, естественно, что дальнейшее отступление русских войск вызывало их неудовольствие. Нет ничего удивительного, что на военном совете в Смоленске генерал Раевский, собрав дивизионных генералов, Паскевича, Васильчикова, посоветовался с ними. И по совету генерала Паскевича, который начальствовал 26-й пехотной дивизией, Несмотря на то, что генерал был моложе, но тем не менее очень даровитый военачальник, впоследствии он стал фельдмаршалом. Вот по совету генерала Паскевича Раевский принял решение обороняться не в городе, а в его предместиях. Иван Федорович Паскевич. Походные записки. В полночь, получая приказание от корпусного командира приехать в главную его квартиру. Он расположился с 12-й и 27-й дивизию в трех верстах от Смоленска. Я застал генерала Раевского, окруженного своими генералами. Иван Федорович, говорит он мне, мы получили повеление держаться до последней крайности, чтобы дать время прийти армии к Смоленску. Я выбрал эту позицию, и мы решили принять здесь сражение. И будете совершенно разбиты, был мой ответ. Если счастьем кто и спасется, то, по крайней мере, мы потеряем все орудия, и, главное, Смоленск будет в руках неприятеля». Раевская улыбнулся. «А чего вы так думаете?» «Вот мои доказательства. Вы занимаете точно такую же позицию, как и я впереди вас за три версты. Правый фланг защищен Днепром, но левый совершенно открыт. К тому еще позади вас лощина, непроходимая для артиллерии. сегодня неприятель обошел кавалерию мой левый фланг. Завтра она повторит тот же маневр против вас». «Если вы даже отобьете французов с фронта, то во время дела они обойдут вас с левого фланга и займут Смоленск. Вы принуждены будете отступить, и, к несчастью, на свой левый фланг. То есть в руки неприятеля. Ибо не забудьте, что сзади вас овраг, а там стены Смоленска». «А где же вы думаете дать сражение?» – спросил меня Раевский. «В самом Смоленске. Может быть, мы там удержимся». «В несчастье потеряем артиллерию, но сохраним корпус. Во всяком случае, выиграем время и дадим возможность армии прийти к нам на помощь». Генерал Раевский задумался. Трудно было ему отстать от своего плана и принять новое, чужое мнение, хотя и основанное на большей вероятности успеха. «Тогда я предложил ему ехать верхом» так как ночь была месячная и светлая, осмотреть Смоленск и выбрать место, где бы можно было поставить войско с большую для нас выгодою на случай сражения. Генерал Раевский согласился. Смоленск лежит на левом берегу Днепра и огражден высокую, но каменную стеной. Неглубокий ров и перед ним покрытый путь с гласисом окружают стену. По западную сторону города, по высоте, находится большое земляное укрепление неправильной фигуры, называемое Королевским бастионом. На левой же стороне находятся городские предместия. Дорогой я сказал генералу Раевскому. Позвольте вам показать места, где мы с удобностью можем драться. Он отвечал, что все понял и согласен с моим мнением. И именно там, 4 октября, августа 1812 года войска корпуса Раевского и остатки 27-й пехотной дивизии Неверовского сдерживали натиск французов до тех пор, пока к Смоленску успели главные силы русских. Войска сражались практически все светлое время суток. Наполеону, несмотря на все его усилия, овладеть Смоленском так и не удалось. А к вечеру, когда прибыл генерал Багратион, а затем подоспела и первая западная армия Барклайда Толли, стало ясно, что Наполеону потерпел и вторую крупную неудачу. Первое – это когда ему не удалось воспрепятствовать соединению обеих русских армий, а второе – когда им вторично не удалось отрезать обе русские армии от Москвы. Однако выяснилось, что угроза выхода Наполеона в тыл на Московскую дорогу все еще оставалось. И поэтому Барклай-де-Толли и Багратион договорились между собой, что Барклай будет теперь оборонять Смоленск, в то время как войска Багратиона, переправившись через Днепр, займут Смоленскую дорогу и будут ее удерживать. Ну, по-видимому, оба военачальника либо не недопоняли друг друга, либо не хотели понять, потому что разлад между ними становился все сильнее и сильнее. Багратион считал, что он будет прикрывать Московскую дорогу, в то время как Барклай-де-Толли будет до последнего солдата удерживаться смоленск иван тимофеевич радожицкой походные записки артиллериста 5 августа день роковой для города и кровопролитный для враждующих войск еще до света шестой корпус генерала докторова и третья дивизия генерала коновицына сменивший корпус раевского заняли город наружные посты и все укрепления Прочие корпусы первой армии стояли на правой стороне реки за Днепровским предместием. 2 армия стояла по Доргобужской дороге в 8 верстах от Смоленска. Нам предстояло две крайности. Или выдержать генеральное сражение, или ретироваться. Первого по неудобности местоположения невозможно было сделать, не подвергаясь великой опасности в случае неудачи. А на второе пуститься было бы неудачно неловко. Итак мы решились на то и другое. Защищать город и ретироваться. Наполеон обложил Смоленск сперва со стороны Малаховских ворот. С четырех часов утра началась там перестрелка, которая продолжалась до полудня с равномерным усилием с обеих сторон. Канонада была ужасная. Маршал Ней стал теснить справа, а Даву приступил к Мстиславскому предместью. Историческая справка. Мишель Ней, один из самых прославленных наполеоновских маршалов, обладал выдающимися способностями, которые ярче всего проявлялись в критические минуты боя. Наполеон называл его «храбрейший из храбрых». В 1815-м Ней был послан арестовать Бонапарта, возвращавшегося с острова Эльба, но перешел на его сторону и сражался при Флеру и Ватерлоу. Он был приговорен к смертной казни за участие в компании 100 дней». Наша артиллерия на наших глазах взрывала неприятельские зарядные ящики и смешивала его колонны. Наши стрелки беспрерывным огнем встречали французов, но они лезли как бешеные. Скоро и с левой стороны города показались их стрелки, а потом и колонны. За ними выскочила конная батарея и, выстроившись близ реки, стала бить по мостам, чтобы прервать сообщение города с нашим берегом. К вечеру сражение усилилось до отчаянного боя, и ужасы его были неизъяснимы. Несколько сот ядер и гранат свистели и лопались одни за другими. Воздух вокруг города помрачался от дыма. Земля встонала и, казалось, из утробы своей извергала адское пламя. Смерть не успевала глотать своей жертвы Гром, треск, пламя, дым, стон, крик все вместе представляло ужасный хаос разрушения мира. В шесть часов вечера французы овладели всеми предместями города по ту сторону реки. Только оставалось у нас одно Днепровское на правом берегу. Гранаты неприятельские зажигали внутри города строения И перед нами явилась новая картина ужасов. Битва среди пожара. Какую твердость духа имели тогда русские, оставленные для защиты пылающего Смоленска. Ядра, пули, обломки камней, падающие с огнем бревна. Все несло на них смерть и разрушение. Но примером мужества командующих в городе генералов Доктурова, принца Евгения и Коновницына, россияне были тверды. Они умирали среди пламени в развальных города, презирая все ужасы. Историческая справка. Доктуров Дмитрий Сергеевич. Русский военачальник, генерал русской армии. Один из отличнейших генералов, особенно заслуживший любовь и уважение всей армии. Так писал о нем Кутузов. Докторов проявил себя во всех решающих событиях войны 1812 года. Под Смоленском он заболел лихорадкой, но не сдал командование Его войска, сменив истощенный корпус Раевского, весь день 5 августа героически защищали город, а затем присоединились к главным силам армии. «Смоленск излечил меня от болезни», – шутил Докторов. Русские не изменили чести своего оружия. Они не впустили в стены города неприятелей до самой полуночи и не иначе оставили развалины его, как повинуясь воле главнокомандующего. В Смоленской битве наши войска показали пример отчаянного сопротивления. В армии носились слухи, что по окончании этой кровопролитной битвы старшие генералы русские упрашивали главнокомандующего, чтобы еще хотя бы на один день замедлил сдачу города, представляя в уважении ему расстройство неприятеля. Они ручались за успех твердостью русских солдат, готовых до последнего погибнуть в развалинах Смоленска или истреблением неприятеля спасти Отечество. Но главнокомандующий имел более причин поступить иначе. Он приказал ретироваться. Барклайда Толи побоялся, принять генеральное сражение, поскольку ему стало очевидно, что неприятельские силы все еще значительно превосходят русские войска. И поэтому после дня обороны в Смоленске он принял решение оставить пылающий Смоленск. И именно вот это решение Барклая, он желал сохранить Соединенные русские армии, для того, чтобы они могли дальше противиться неприятелю, вызвало в русской офицерской, генеральской среде ропот негодования Солдаты издевались над Барклаем де Толли, переначив его шотландскую фамилию в Болтай да и только. С Барклаем де Толли окончательно поссорился князь Багратион. Многие офицеры первой западной армии требовали, чтобы их перевели в армию Багратиона, не желая больше служить Барклаем де Толли. Но Барклай де Толли приказал отступать. Смоленск был отставлен. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. Историческая справка. Глинка Федор Николаевич. Русский поэт, публицист, прозаик, офицер. Участник похода войны с Францией 1805-1806 года, Отечественной войны 1812 года. Свои впечатления об увиденном и пережитом изложил в книге «Письма русского офицера», ставший своеобразным литературным памятником войне с наполеоновской Францией. Я видел ужаснейшую картину. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. Дома, церкви и башни обнялись пламенем, и все, что может гореть, запылало. Опламенелые окрестности, густой разноцветный дым, багровый зорь, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками.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 Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако дыма засела над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужасу. смятение людей было так велико, что многие выбегали полуногими, и матери теряли детей своих. Казаки вывозили на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад. Теперь в Смоленск есть огромная груда пепла. Окрестности его – суть окрестности Везувия после извержения. Жители Смоленска неутешны. Наши поспешно отступают к Доргобужу. Но сейчас, то есть 8 августа к вечеру, приостановились недалеко от Бредихи. Третьего дня дрались... Вчера дрались, сегодня дерутся и завтра будут драться. Злодеи берут одним многолюдством. Вооружайтесь все. Вооружайся вся, кто только может, гласит наконец главнокомандующий в последней прокламации своей. Итак, народная война. По сути дела, действительно, все сословия приняли участие в отражении нашествия Наполеонов. Опять же, еще раз повторяю, есть исключения. Никогда нельзя вдаваться в крайности. Но, тем не менее, у нас нет оснований сомневаться в том, что война 12 -го года была отечественной. В противном случае мы бы не имели такого результата. После двух дней сражения Наполеону не удалось добиться главного. Все еще существовала русская армия, за которой он гнался, И он рассчитывал, что именно уничтожение русской армии позволит ему, наконец, подписать мирный договор на выгодных для него условиях. Если принять во внимание, что перед началом войны Наполеон пообещал, что эта кампания решит судьбу России и положит конец тому влиянию, которое оказывала Россия на дела Европы, то под Смоленском становилось ясно, что добиться умаления роли России становится все сложнее и сложнее проблематичнее. И спустя несколько дней после Смоленской битвы, сражения у Волотиной горы, раненый в плен попал генерал Павел Алексеевич Тучков через которого Наполеон впервые попытался вступить в мирные переговоры с русским командованием. Он спрашивал генерала Тучкову, может ли он написать письмо императору Александру I. На что генерал Тучков ответил, что нет, у него нет таких полномочий, и он не может писать императору. Тогда, зная о том, что старший брат генерала Павла Тучкова, генерал Николай Алексеевич Тучков I, начальствует корпусом в армии Барклайда и Толи, Наполеон попросил его написать письмо своему старшему брату, в котором бы он бы известил его о том, что Наполеон хочет вступить в переговоры с русским командованием. Потому что Наполеон никак не рассчитывал на такую затяжную кампанию. Ему казалось, что уже давно пора добиться решающего успеха, решающего результата в этой войне, а война все затягивалась и затягивалась. Сначала Наполеону казалось, что он остановится где-то в Витебске. Потом пошел к Смоленску. но ну, вот Смоленск не дал ему нерешительного сражения. И самое главное, он не имел мирных переговоров. И по воспоминаниям самих французов, Наполеон якобы Смоленский отстегнул свою шпагу и сказал, что все, все. «Война с Россией – это война двух лет, я остановлюсь в Смоленске. Я подтяну сюда резервы, я дам передохнуть армии, а на будущий год я опять возобновлю военную кампанию». И, собственно говоря, маршал Мюрат был настолько счастлив, что якобы он просто благодарил Наполеона, стоя на коленях. Но, тем не менее, через день или два, по воспоминаниям генерала Калинкура, его ближайшее окружение заметило, что император Наполеон собирается и дальше продолжать преследование русской армии. Как он сказал, Сказал, что он пойдет за русской армией, даже если ему придется идти до Москвы.